Глава 18. Сразу до шеек менеджеров дотянуться не получилось по чисто техническим причинам. Семицветик навел революционный порядок на орбите безжизненной планетки и, собрав в охапку барахло в качестве обычного автоматического грузовоза, отправился сначала в пояс астероидов, вроде так, на разделку. Хотя почему вроде так? Именно разделкой и занялись. С приближением к производственным центрам сенсоры разбегались от пролетающего мимо чужого потока имущества. В системе стояла такая -то толчья то лишь космические расстояния до диспетчерской службы спасали корабли от столкновений. Но от пива, конечно, спасения не было. Ковбой, разобравшись в сигналах, не мог отказать себе в удовольствии нанести неприятелю материальный урон. Орка мертвого мира совесть не тревожила. Транспортные корабли все сплошь управлялись автоматами, а юные космические налетчики банды «Тонза» вообще имели о ней самые общие представления. Она, по идее, должна была просто быть, ее полагалось иметь — Но на этом все вроде бы. Очень кстати выяснились интересные детали. В системе действовали вполне земные правила. Получив фатальные повреждения, автомат посылал в особый центр сигнал «Омега» и становился ничейным. То есть, кто его спасет, тот и будет считаться дальнейшим владельцем. Трудность только в том, что для того, чтобы чем-то владеть, нужно кем-то быть. А семицветика и по земным-то законам не могло существовать в природе. Второй новостью стало то, что все эти корабли и заводы принадлежат не злым инопланетянам, А родителям молодых ученых-психов с Доринга и их хорошим знакомым. Несколько крупных концернов и множество фирм элементарно зарабатывали деньги в системе. Это бизнес такой космический. Им в психам, в принципе, было все равно. Они рассказали это просто для общего развития цветиков, что чужое без спросу брать вообще-то нехорошо, если это не обусловлено выполнением боевой задачи. Дик присек Вакханалию, прежде всего, чтобы не ломать логистику. Производство планировалось захватить полностью, желательно без лишних повреждений. «Семицветик» сосредоточились на серьезных делах и примерно через час разобрались в производственных схемах и графиках. Декодировали все сигналы и выявили управляющие станции, с них посылались заявки на те или иные работы. Ребята уверенно предположили, что пришельцы контролируют всю производственную логистику, это подтверждал факт, что между собой выделенные объекты связывались по отличному от всех прочих коду, тому самому, что и пираты в системе некогда двойной звезды. Все захватывать сразу не имело смысла, выделили более-менее независимый сегмент строительства кораблей, разобрали объекты по 7 штук в комплекте и приступили к переподчинению. По 7 просто потому, что по одной на каждого цветика по опыту орбитального ангара больше и не требовалось. На захваченных буксирах отбыли на координаты и уже без лишних охов и ахов переключили менеджеров в режим безусловного подчинения себе таким хорошим. В принципе, их можно было заменить своими людьми, но станции действительно паршиво защищали от излучения, своих пожалели. Долго искать злодейское обиталище не пришлось. Джик и Херша натурально пальцем показали, то есть скинули координаты станции на момент их отлета по делам, а нынешнее ее положение по законам небесной механики Лан рассчитал быстрее, чем у торговцев в нейросетях файлы открываются. Конечно, проследили за этим участком пространства, проверили и отправились на родном попрыгунчике, благо было недалеко, даже не пришлось совершать внутрисистемный прыжок. В дальнем походе Ботику провели полное ТО-2, апгрейдили новыми разгонными движками, аппаратуры слежения, обработали пещерным студнем. Бас-спио, пси-виртуозы, сумели собрать свой собственный артефакт из слез тьмы, погашего шептуна и обычного девайса. В электронику записали мелодию поля отторжения, кристалл ее воспроизводил, а слезка многократно усиливала. Теперь даже ребята Барро с такой штукой в кармане могли в любом супермаркете набрать полную корзину вкусняшек и уйти, не расплатившись. Никто в их сторону и не посмотрит. До супермаркетов пока далеко, а в космосе любой человек, если не владеет ПСИ, в упор будет смотреть на ботик и ничего не увидит. Обошлись без спецэффектов типа ПСИ-шторма и взрывов. У самой станции в глухую послали запрос на стыковку. Вроде как этот Джик и Херши вернулись спустя год с лишним. Не поверить в такую наглость инопланетяне просто не могли. Разрешили причалить и пройти внутрь. Назвали сектор парковки. Шлюз открылся после передачи идентификаторов бывших менеджеров. Понятно, что сразу с ворот их встречали очень решительные вооруженные люди. Только никто не мог предполагать атаки псионов. На счастье встречающих у каждого быстро нашлись в нейросетях функции безусловного подчинения. Да и цветики вполне контролировали собственные кровожадные инстинкты. Кого там убивать, менеджеров? А других где потом брать? Проходили уже. Не хватает еще снова заниматься всякой ерундой. Люди с нейросетями тем временем отвыкают что-то понимать или запоминать, а у самих устройств так несложно обнулить память, попросту закольцевав на себя ненужные нейронные связи. Персонал начисто игнорировал все, что не касалось личного благополучия, удовольствий или угроз собственному комфорту. Ответственные и дисциплинированные служащие и не пытались понять, что произошло. Все при должностях и контрактах обязанности исполняются в точности, а что воплощаются решения немного не тех боссов, Да не любое начальство в гробу видали. У Лана даже мелькнула идейка вернуть Херши и Джига на их законные места. Все равно ведь теперь сами контролировали кадровый вопрос. Однако надежность этих фруктов вызывала серьезные сомнения. Точнее, можно не сомневаться, что снова что-нибудь начнут мутить. Лан пересмотрел характеристики персонала, обратив внимание на позиции, уровень мотивации и надежность. Все местные клерки в этих пунктах не дотягивали до средних значений что в переводе на понятный язык означало, что за ними нужен глаз да глаз. Рожи этих прохиндеев ему уже порядком надоели, и Лан решил, что будет неплохо иметь среди планктона парочку идейных работников, кто очень хорошо понимает положение вещей и станет гнуть их линию осознанно. Захват прошел буднично. Главная работа после него только начиналась. Земляне вполне оценили столь удобных подчиненных, запланировали на ближайшую перспективу тех, что были в наличии, списать и должности их объявить вакантными». Не всех и не сразу, да и не списать в прямом смысле, а как бы вывести за штат. Формально отправить на утилизацию, но только формально. На самом деле людям предстояло управлять быстро растущим хозяйством. Светики обоснованно полагали, что хозяйство их будет быстро расти. Особенно порадовало негласное правило фирмы, по которому служащих в систему только привозили. Обратно никто не улетал. К станции постоянно стыковались звездолеты торговцев, доставляли новые кадры, оставляли прицепы с высокотехнологичным оборудованием, забирали космические телеги с биоматериалом и продукцией заводов. С ними и посылались заявки. Светики шустро накидали программку «Просьб» с возрастающей по экспоненте нахрапистостью. Ребята хорошо понимали, на каких принципах работают киберсистемы этих кораблей, однако пока оставалось лишь скрипеть зубами и терпеть, До определенного момента все должно оставаться без видимых изменений. Зато оторвались на другом. звездолетом постоянно требовалась замена биоблоков, их тоже привозили торговцы небольшими партиями. Частью счастью, корабли компании редко посещали опасные системы, все сигналы в гильдию почти не отправлялись, блоки изнашивались естественным путем. Как только остаток ресурса падал ниже 1%, модуль заменялся. Цветики в срочном порядке озадачились вопросами реанимации. Чаще всего ребята извлекали из капсул в коматозном состоянии. Модули командора Грюи располагали хорошим медицинским оборудованием, однако предназначалось оно для лечения боевых или космических ранений взрослых пациентов. Срочно бросили все силы на переделку под новые задачи. Если с лечением дела худо-бедно наладили, то для реабилитации требовались иные, некосмические условия и время. Много времени. Вместо поврежденных блоков, ничтоже сумняшееся, пихали киберкапсулы обычных суицидников. Надежность и скорость расчетов от этого почти не страдала, потому что общее число блоков в киберсистемах значительно превосходило достаточный уровень. Просто для того, чтобы увеличить время эксплуатации между перенастройками из-за критичного накапливания неродных элементов. В принципе, Тонза и один бы уже вполне справился с расчетом пробоя для прохода на заданные координаты. Конечно, никто таких сокровищ отдавать торговцам не собирался. Наоборот, светики справедливо полагали – То если торговцы однажды улетят не туда и не смогут вернуться, так этим уродом и надо. С рутинной заменой модулей легко справлялись техники в рабочем порядке. Цветики занимались только перенастройкой. Корабль становился на полный техосмотр, и первым делом извлекали все модули киберсистемы до единого. Понятно, что их место занимали капсулы со специально подготовленными спящими красавцами и красавицами. Неважно. Главное, что стараниями цветиков эти люди, сообща, на пределе возможностей могли рассчитывать пробои. Опасность погореть на подлоге была минимальной. Выяснилось, что никто не интересуется содержимым списанных блоков. Если не назначалось расследование, автоматы направляли их в утилизацию. Функцию передачи пси-сигналов по умолчанию сочли лишней, но для проверки дальней связи все-таки пришлось отправиться в испытательные рейсы. Цветики фактически полностью контролировали информационную среду корпорации, неподвластным остался лишь головной центр на Доринге, Высшие руководители всегда могли посмотреть отчеты о полетах просто не умеющих врать синюшных космонавтов. В принципе, несложно их подделать, однако данные о якобы совершенных рейсах требовалось как-то забить в сами синюшные бошки. Внести ложные сведения в примитивные мозги, при этом их не разрушив, оказалось затруднительным. Проще действительно совершить эти чертовы рейсы. Цветики снимали кальку с пси голосов киберсистем и лично сами отправляли за них сигналы о прыжках в гильдию. В этом гадстве нашлась и положительная сторона. Все равно ведь пришлось летать. Вот и посетили цветики интересные системы. Кое-какие данные о пиратских объектах получили еще на прошлом месте подрывной деятельности. Плюс на галактическую металлоприемку шли караваны. Управляющие блоки использовались многократно, бережно демонтировались, информация, естественно, сохранялась. По большинству космических адресов обнаружились различные версии пиратских заправок. Обычно это была куча мала из модулей захваченных кораблей. салон, бордель, центральные закрытые модули, главные чекосы. И не только. Вот что поразительно. Теки, зиры, роны. Деньги других пиратских клонов — текосы, зиросы, рони. В каждом таком логовище цветики передавали с другими торговцами заказы почти родной корпорации на самое дорогое оборудование с оплатой со счета Рори Грюи. Просто из хулиганства, и чтобы деньги зря не пропадали. Лететь, встречать посылки, и мысли не возникало. «Нафига они, если точно такое же добро и так в их полном распоряжении?» Там же предлагали местной администрации перекупить контракт со значительной скидкой и на всю выручку закупались артефактами. Вдобавок на своих камешках скопились приличные суммы чекосов. Подмывало посмотреть, конечно, что получится, да и так догадывались. Ничего особенного. Ну, заинтересуются в гильдии операциям со счетом взорванной станции. Прилетят следователи... И выяснит только, что заказ на доставку сделали какие-то люди, прилетевшие на торговом звездолете, оплатили его с пиратского счета, тут же продали за полцены местным и на все деньги набрали хрени, от которой нормальным торговцам жить не хочется. «Наверное, не поверят», — почти не сомневались земляне. Также не вызывало сомнений возникновение определенной напряженности в отношениях пиратов и гильдии. Огорчало только, что адресов оставалось еще множество, а счет командора стремительных удел, «Легальных?» Впрочем, и нелегальных способов ее пополнить не просматривалось. Счетами управляли служащие гильдии, а финансами фирмы ведали менеджеры на Доринге. В их распоряжении находилась мощная киберсистема с возможностью надежной дальней связи в пределах системы. В этом цветике нисколько не сомневались, поскольку аналогичная система располагалась на захваченной станции. Им самим приходилось выполнять ее функции, вахтовым методом прогонять через себя задачи, принимать и передавать в пси-поле сообщения с планеты в основном занимались самым важным. Все вместе с Джин, наемниками, учеными, психами выводили ребят из виртуальных застенков для начала в мертвый мир, виртуальную радиоактивную прерию без края под палящим виртуальным солнцем на бездонной синеве виртуального неба. А оттуда в веселой компании банды Тонза уже и до виртуальных в кавычках «звезд рукой» подать. Времени и сил на захват внутрисистемной логистической станции уже не оставалось, Это ж просто можно рехнуться, решать самим еще и диспетчерские задачи. Даже у общего кристаллического разума есть предел возможностей. И так на хрупкие неорганические плечи шептунов легла вся рутина в реальном времени. Живые модули жалко дорези в груди, но ребятам придется подождать. Нужно уже спасенных обустроить, а самим надоело ошиваться по корабельным отсекам. Тем более кто-то говорил о базе в астероидах.